Глава 13. В пытливом духе, заставившим смельчаков вроде Юрия Гагарина, Валентина Терешкова и Джона Глена, оседлав стал бы пламени достичь околоземной орбиты, каждую неделю Джок Кригер делал обзор публикаций, посвященных неандертальцам как напечатанных в 140 журналах, на которые была подписана Синерджи, так и собранных и обработанных различными компаниями, агрегаторами, печатных, теле- и радионовостей. В текущей груди материала оказались припринт-интервью с Лонвисом Тробом для популярной механики, серии из пяти статей в Сан-Франциско Кроникл о том, как повлияют неандертальские технологии на фирмы Кремниевой долины, Появление бегуна Жалска Лаплана в передаче «Мир спорта» на канале ABC. Редакционная статья в Миннеаполис «Стар Трибьюн», в которой говорилось, что Тукана Прат должна получить Нобелевскую премию мира за то, что она нашла способ предотвратить разрыв контакта между двумя мирами. Спецвыпуск CNN, в котором Карл Вентнер беседует с Борлом Кадасом, главой неандертальского аналога проекта «Геном человека». Документальный фильм NHK о фактах и вымыслах про неандертальцев. Переиздание фильма на DVD «Борьба за огонь» с аудиокомментариями неандертальского палеантрополога. Новые исследования Министерства обороны о проблемах безопасности в связи с межмировыми порталами. Луиза Бенуа также спустилась в бывшую гостиную старого особняка, служившего теперь штаб-квартирой Synergy Group, чтобы ознакомиться с материалами за неделю. Она читала статью в New Scientist, в которой рассматривался вопрос о том, почему неандертальцы одомашнили собаку, хотя их собственное обоняние ничем не уступает собачьему, из чего следует, что собаки практически ничего не добавляют к их охотничьим способностям. Она прервала чтение, когда Джок Кригер громко вздохнул. «Что с вами?» — спросила Луиза, глядя на него поверх журнала. «Да, тошнит уже от этого», — объявил Джок, указывая на груду журналов, газетных вырезок, магнитофонных лент и видеокассет. «Надоело, до смерти! Неандертальцы — более мирный народ, чем мы! Неандертальцы берегут природу, в отличие от нас! «Неандертальцы свободны от предрассудков и суеверий!» «Почему, черт возьми, так?» «Вы правда хотите узнать?» Улыбнувшись, спросила Луиза. Она порылась в стопке журналов и выудила из нее Маклинс. «Читали гостевую передовицу?» «Нет еще». «Она о том, что неандертальцы ближе к канадцам, а Гликсена — к американцам». «И что же это должно означать?» Автор говорит, что неандертальцы верят в ценности, отстаиваемые Канадой. Социализм, пацифизм, защита природы, гуманизм. «О, Боже!» — сказал Джок. «Да ладно!» — ответила Луиза. В ее голосе слышалось веселье. «Я слышала, как вы говорили Кевину, что согласны с Патом Бьюкеннином, называвшим мою страну советским Канакистаном. Канадцы тоже гликсены, доктор Бенуа. Не все!» ответила Луиза, все еще подразнивая. «Понтер, гражданин Канады». «Не думаю, что пресса из-за этого так хорошо их принимает. Это извечный журналистский левый уклон». «Нет, я так не думаю», ответила Луиза, откладывая журнал. «Настоящая причина того, что неандертальцы так хороши, в том, что их мозг больше нашего. Объем неандертальского черепа на 10% больше, чем у нас». Нашего мозга едва хватало на то, чтобы продумать ситуацию на один ход вперед. Если мы сделаем копье получше, то убьем больше животных. Но без по-настоящему серьезного усилия мы не способны увидеть следующий ход. Если мы убьем слишком много животных, то их не останется, и мы умрем с голоду. Неандертальцы же, похоже, догадались об этом в самый первый день. «Почему же это мы их победили здесь, на этой земле?» потому что у нас было сознание, истинное самосознание, которого у них не было. Помните мою теорию? Вселенная расщепилась на две, когда впервые появилось сознание. В одной ветви его имели мы и только мы, в другой они и только они. Разве удивительно, что вопреки разнице в объеме мозга в каждой временной линии одержали верх существа, обладающие сознанием. Но теперь мы сравниваем мыслящих существ с объемом черепа в 1400 кубических сантиметров и таких же мыслящих существ, но с черепом в 1500 кубических сантиметров». Она улыбнулась. «Мы все время ждали появления пришельцев с большими мозгами, и вот они появились. Только не с Альфа-Центавры, а из мира по соседству». Джок задумался. Большой мозг не обязательно означает более развитый интеллект. Нет, не обязательно. И все же IQ среднего Homo sapiens равен 100 в силу самого определения IQ. IQ – intellectual quotient. Коэффициент интеллекта – одна из методик оценки умственных способностей. И его значения распределены по Гауссу. Для каждого с IQ 130 обязательно найдется кто-то с IQ 70. Но представьте себе, что у них среднее IQ был 110 вместо наших 100, еще до того, как они начали чистить свой генетический пол. Эта разница может вылиться в огромное различие. Вы сказали, распределены по Гауссу. Я читал ту книгу и... Дебел Каф. Книга американского психолога Ричарда Херстейна изданная в 1994 году, в которой он пытается показать наличие существенной разницы в умственных способностях представителей различных расовых групп. Белкав, колоколообразная кривая разговорное англоязычное название нормального распределения Гаусса. О, книга полная чушь. Средняя IQ расовых группы одинаков, если исключить фактор недостаточного питания. «Вы же знакомы с моим другом Рубаном Монтего? Он доктор медицины, и он черный. Если бы Кривая Гаусса была права, он был бы невероятной редкостью, но это, разумеется, не так. В прошлом неравенство было вызвано экономическими и социальными барьерами на пути черных к образованию, а не врожденной — отсталостью». «Вы хотите сказать, что наша отсталость по сравнению с неандертальцами врожденная?» Луиза пожала плечами. В том, что физически мы от них отстаем, сомнений нет, я полагаю. Почему так трудно принять и умственную отсталость?» Джок скривился. «Ну, если это так сформулировать». Но потом он покачал головой. «И все-таки меня это бесит. Когда я работал в Рэнд, мы все свое время тратили на то, чтобы перехитрить противника, равного нам по интеллекту. Ох, иногда у них было преимущество в материальной части» а иногда у нас, но мы никогда не исходили из допущения, что одна сторона фундаментально сообразительнее другой. Но здесь мы не пытаемся перехитрить неандертальцев, сказала Луиза, потом добавила вскинув бровь. Или пытаемся. Что? Нет-нет, конечно нет. Не говорите глупости, юная леди. «Ребенок?» — переспросила лорд Фрадла уперев руки в широкие бедра. «Вы с Понтером хотите завести ребенка?» Мэри скромно улыбнулась. Понтр остался дома, а она транспортным кубом добралась до дома Лурд в центре солдака. «Ага», — Лурд развела руки и крепко обняла Мэри. «Здорово!» — воскликнула она. «Просто здорово!» Мэри почувствовала, как вдруг расслабилось все ее тело. «Я думала, ты не одобришь». «С чего бы это?» — удивилась Лурд. «Понтр — замечательный человек, и ты — замечательный человек. Вы будете отличными родителями!» Она помолчала. «Прости, я не знаю твой возраст, а с гликсенами у меня не получается определить на глаз. Мне 39 лет», — сказала Мэри. «Где-то 520 месяцев». Лурд посерьезнела. «Нам в таком возрасте обычно тяжело забеременеть. Нам тоже» хотя у нас есть лекарства и другие методы, которые могут помочь. Но есть одна небольшая проблемка. О, да, у барастов, как у тебя или Понтера, 24 пары хромосом, у гликсенов, вроде меня, только 23». Лурт нахмурилась. «Это сильно затруднит оплодотворение». Мэри кивнула. «О, да. Я вообще не думаю, что это возможно в ходе полового акта. Но вы все же продолжайте пытаться». Засмеявшись, сказала Лурд. Мэри тоже улыбнулась. Никаких шансов. Но я надеялась найти способ как-то скомбинировать мою ДНК и ДНК Понтера. Одна из хромосом моего вида образовалась путем слияния двух хромосом нашего общего предка. Генетическое содержание последовательностей ДНК очень похожим. Только у Homo sapiens оно все собрано в одной длинной хромосоме, а у Homo neandertalensis в двух покороче. Лурт медленно кивнула. И ты надеешься одолеть эту проблему? Такая была идея. Я думаю, это можно сделать даже с технологиями, которыми мой народ уже владеет, только это очень сложно. Но ваш народ продвинулся гораздо дальше моего во многих областях. Вот я и подумала, может быть, ты знаешь какого-нибудь эксперта в этой области? Мэри, ты мне очень нравишься, но как тебе удается все время находить трудности? В каком смысле? Решение твоей проблемы существует. Идеальное решение. Но? Но что? Но оно запрещено. Запрещено? Почему? Из-за опасности, которую оно несет нашему образу жизни. Есть такая женщина-генетик по имени Виссан Ленет. До недавнего времени она жила в Кралдаке. Это что? Город в 350 тысячах сожжений к югу отсюда. Но четыре месяца назад она ушла. «Ушла из Скралдака?» — переспросила Мэри. Но Лурд покачала головой. «Ушла отовсюду!» Мэри вскинула брови. «О боже, ты хочешь сказать, что она покончила с собой?» «Что?» «Нет, она жива, по крайней мере, скорее всего. С ней невозможно связаться». Мэри указала на левое предплечье Лурд. «Ей нельзя позвонить?» «Нет». «Я про это и говорю». Виссан ушла из нашего общества, выдрала из руки компаньона и ушла жить в безлюдную местность. Почему она это сделала? Виссан была талантливым генетиком, и она разработала прибор, который Верховный Серый Совет не одобрил. Местный Верховный Серый даже звонил и спрашивал моего мнения. Я не хотела, чтобы ее исследования запрещали, но Верховный Серый Совет посчитал, что у него нет иного выбора, принимая во внимание, что сотворила Виссан. Господи, ты говоришь так, будто она изобрела какое-то генетическое оружие. Что? Нет, конечно, нет. Она не сумасшедшая. Прибор, который изобрела Виссан, это... Это Кодонатор. Думаю, так его можно назвать. Его можно запрограммировать на выдачу любой последовательности дезоксирибонуклеиновой или рибонуклеиновой кислоты, какую только можно вообразить, вместе с соответствующими им белками. Все, что ты можешь придумать, кадонатор Весан может произвести. Правда? Вау, это звучит, как жутко полезная штука. Слишком полезная, по мнению Верховного Серого Совета. Видишь ли, помимо многих других вещей, он позволяет производить... Я не уверена, есть ли у вас термин. Полукомплекты хромосом, существующие в половых клетках. Гаплоидный набор, сказала Мэри. 23, прости, 24 хромосомы, которые находятся в яйцеклетке. Точно. И в чем проблема? Спросила Мэри. В нашей системе правосудия, ответила Лурд. Не понимаешь? Когда мы стерилизуем преступника и его ближайших родственников, мы предотвращаем производство и мегаплоидных наборов хромосом. Таким образом, они становятся неспособными к размножению. Но когда Весан, может позволить стерилизованному преступнику обойти наложенное на него наказание и передать свои гены следующему поколению, просто запрограммировав прибор на производство хромосом, содержащих его собственную генетическую информацию. И из-за этого прибор был запрещен? Именно, — сказала Лурд. Верховный Серый Совет приказал остановить исследование, и Весан взбесился. Сказала, что не может быть частью общества, подавляющего знания, и ушла. То есть. То есть, вессан живет на самообеспечении? Лорд кивнула. Это не так сложно. В юности мы все проходим практику и приобретаем необходимые навыки. Но. Но скоро ведь наступит глубокая зима, но она наверняка построила себе хижину или какое другое убежище. В любом случае, кадонатор вессан это то, что тебе нужно. Был построен лишь один прототип, прежде чем Верховный Серый Совет его запретил. Разумеется, обычно у нас ничего не пропадает, компаньоны все видят и записывают. Однако Виссан забрала прибор уже после того, как удалила своего компаньона, и без свидетелей. Прототип, скорее всего, существует до сих пор. И это, без сомнения, идеальный инструмент для того, чтобы произвести такого гибридного ребенка, которого ты хочешь. «Если я только его отыщу», — сказала Мэри. «Именно», — согласилась Лурд, — «если только ты его отыщешь».